Они встретились впервые у Леди Беркшир, когда у нее на званом вечере играл Рубинштейн, и потом постоянно ездили вместе в оперу и старались бывать везде, где можно было услышать хорошую музыку. Полтора года длилась эта дружба. Кембела всегда было можно увидеть то в Сэлби, то в доме на Грове, сквер Он, как многие другие, видел в Дуряне Грей, воплощение всего прекрасного в жизни О какой-либо размолвке или ссори между Дрианом и Аланом не слышал никто. Но многие стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом, и Кэмбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дриан Грей. Потом Алана словно подменили он стал подвержен необъяснимой меланхолии и, казалось, разлюбил музыку. На концерт он больше не ходил и сам никогда не соглашался играть, объясняя это тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить. Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами. Этого-то человека. И ожидал сейчас Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивые, грациозные животные, мечущиеся в клетке. Он ходил взад и вперед по комнате большими бесшумными шагами, руки его были холодными, как лед. Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, ползло, как будто у него были свинцовые ноги. А Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет. Он ясно видел и, строгаясь, прижимал холодные влажные руки к пылающим векам словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже свой мозг, но тщетно. Мозг работал с особенной интенсивностью. фантазии, искаженная страхом, корчилась и металась, как живое существо от мучительной боли, плясала, подобно уродливой марионетке, на подмостках, скалила зубы из-под причудливо меняющейся маски. И вдруг время остановилось. Да, это слепое, медлительное существо перестало даже ползти. И стоило ему замереть, как чудовищные образы в голове Дориана стремительно ринулись вперед, извлекли его жуткое будущее из могилы и подтащили к нему. И он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.